Глава пятая. Просьбы, от которых не отказываются. Час уже бьюсь над задачей у старой сосны. Пока ничего понять не могу, кроме одного. Магическая энергия в круге силы прямо бурлит и переливается всеми цветами радуги. Такого эффекта никогда не видел. Линии силы прочны, но воспоминаний у дерева нет. Точнее, картинки она транслирует за последнее время. Сижу и перебираю варианты, кто еще может делиться энергией с деревом. Уже просканировал каждый клочок земли в радиусе 100 метров, правда глубоко под землю не углублялся, примерно на полметра. «Похоже, уйду ни с чем», — буркнул вслух, почти признав свое поражение. «Последняя попытка. Отследить, откуда приходит энергия и всего делов-то. Кажется, что проще варианта нет». За один из потоков прицепил диагностический щуп — И осталось только дождаться, куда он приведет. Не тут-то было. Магическая энергия хлынула в мой источник с большим напором. Мгновение, и меня чуть ли не раздувает от силы и могущества. Голова идет кругом, в глазах двоится, координация движений нарушена. «Черт возьми! Я же в стельку пьян, а ведь не выпил ни грамма спиртного!» Говорю и смеюсь во весь голос. «Очень странное чувство. На какой-то миг забыл, где нахожусь». Встал и... ноги не удержали, грохнулся на землю, уйдя из круга силы и обрывая с ним все связи. Необходимо энергию выплюснуть, а то пока ее не израсходую, так тут и проваляюсь. Почему-то вспомнилась одна веселая песенка из своего мира, захотелось ее на весь лес проорать, но сдержался, а потом... Положил ладонь на мелкую травку и направил через нее посыл, чтобы ускорить очистку скелета хорька и одновременно усилить его, чтобы кости не ломались от внешнего воздействия. Выпустив из источника излишки энергии, почувствовал себя лучше. Зато пока лежал на спине и пялился в небо, где опять собираются дождевые облака, решил обследовать ствол сосны. Мне померещилось, что рыжий хвост в кроне мелькнул. «Нет, Да белочки не допился». Но у зверька тут может находиться жилище, в котором мог оказаться какой-нибудь предмет. Да-да, другого объяснения нет, кроме как в круг силы попал какой-то артефакт, связанный с деревом. Только запустил диагностику местности, как сразу увидел пульсацию, примерно в пяти метрах над собой. Сучки, по которым можно залезть на дерево, находятся высоко, до них не допрыгнуть. Оползти по коре, как по канату, не хочу. Обдеру ладони и одежду изорву. А если честно признаться то не факт, что долезу. Отправил посыл, чтобы отросли удобные ветви, по которым поднимусь или попытаться белке приказать принести активный магический предмет. Вот опять пушистая показалась, и мордочка у нее любопытная. Управляющий щуп выпустил, предварительно обозначив ему цель, и заложил небольшой скрипт, который должен следовать за целью, пока не настигнет. Люди с даром до такого простого действия не додумались, это мое ноу-хау, в том числе и по лечению больных. Профессор Майнин и княжна сильно удивились, когда рассказывал, какое сложное и многоуровневое лечение, на их взгляд, проводил с налоговиком. Думаю, они списали мой успех на невероятную удачу, а вот когда уже совместно со Стефанией паренька от заразы избавляли, то они обязаны были задуматься. Ну... Петр Борисович уж точно разложил все мои действия, и наверняка у него есть парочка неудобных вопросов. Я изначально посчитал, что он и пришел с генералом стражи за ответами, мол, если заупрямлюсь, то брат князя заставит разговориться. Хм, лучше бы с Громовым явился. Почему-то Роман Амарович вызывает боязливое чувство. «Вреда не причиню», — обратился к Белке, когда та оказалась обездвижена. Пушистый зверек вцепился в ветку и висит вниз головой. Она что-то почувствовала и пыталась убежать, когда ее достиг мой магический посыл. «Не верю», — неожиданно четко пришел ответ. «Сейчас верну тебе подвижность, ты принесешь мне спрятанную штуку в стволе дерева и...» «Не принесу», — дослушав ответила белка. Хоть и не хотел, но усилил контроль. Теперь зверек стал сговорчивее и готов выполнять приказы. А вот передвигаться не может. Вцепился когтями в ветку и не двигается. Черт! Неужели переусердствовал? Есть два варианта. Снизить давление или самому управлять белкой. Как только ослабил давление, рыжий зверек попытался сбежать, ловко прыгая по веткам. Упрямый бельчонок оказался наглый и хитрый. Когда его опять прижучил и стал угрожать, по-хорошему, не понимает, то тот выдал. «Человек, ты хочешь забрать мое, но взамен ничего не предлагаешь. Так неправильно». «Тебе жить надоело?» – удивился я и непроизвольно улыбнулся. «Жизнь – борьба за свое!» – пришел мне мысленный ответ. Ради интереса предложил ему пакет желудей. Тот отказался, сославшись, что такого добра в лесу полно, и потребовал за работу грецких орехов. Пришлось согласиться. Нет желания в его шкурку влезать и самому добывать непонятный артефакт. После нашего соглашения, а соврать при магическом общении очень сложно, вернее, даже не представляю, как это сделать, следует с Викой проконсультироваться, та как-то своих лохматых друзей обманывает. Ну, наверное. 10 минут, и к моим ногам упал камень, по размерам с перепелиное яйцо, темно-синего цвета. Это не артефакт, накопитель, о которых читал в дневнике мага-артефактора и видел в воспоминаниях дуба. Вот каким его ветром в дупло сосны занесло. «Пойдем!» — раздался радостный возглас, по ментальной связи и на моем плече устроилась белка. «Ты свою часть сделки выполнил», — ответил я, рассматривая добычу. «От своих слов не отказываюсь». Перед уходом проверил состояние хори и обрадовался, что сюда можно не возвращаться. Магическая энергия все сделала за короткий срок, и передо мной чистый скелет, у которого кости связаны с силовыми нитями. «Боюсь, со временем может рассыпаться, если не придумаю вариант с подпиткой. Конечно, имея камень-накопитель, это сделать проще, но и без него кое-какие варианты решения имелись. Да и жалко мне на создание голема использовать свою сегодняшнюю находку. Когда зашел на участок, то встретил Леру, которая при моем появлении хмыкнула, головой покачала и руки в стороны развела. «Ты бы себя со стороны видел!» Весело проговорила хозяйка дома и крикнула. «Вика!» Иди сюда посмотри, с кем и чем дядя Стас разгуливает. Привет, Белк. Широко зевая подошла к нам девочка, позади которой Лай грозно гавкнул. Вы знакомы? Покосился я на сидящего на плечке зверька. Ага, он один из самых смышленых в лесу. Подтвердил ребенок, и его взгляд остановился на скелете в моей руке. Это что у тебя? Харек. Терроризировал бабу Шуру. Недавно загрыз у нее петуха, пояснил я. «Вик, принеси грецких орехов рыжему прохвосту», — указал на белку, невозмутимо сидящую на моем плече. «Хорошо», — кивнула девочка, а потом погрозила зверьку пальцем. «В дом не приглашаю. Один раз ты уже приходил и две конфеты украл, а сладкого белкам нельзя». Лера улыбнулась, глядя на свою серьезную дочку, которая в сопровождении Лая отправилась за презентом для зверька. «Как наш цех?» — поинтересовался я у главы клана. «Ни погода проблем не доставила?» «Стены и крыши выдержали, линию запустили. Все хорошо, но работаем на склад. Сам видишь, что дороги нет и в ближайшее время не предвидится. Не представляю, как товар отгружать», – опечалилась Лера. «Вариант только один», – пожал я плечами. «Марго пусть присылает технику в Маховку, а туда, через озеро, партию переправим». «Она предложила открыть грузовой портал, прямо на складе», – задумчиво проговорила Лера. «Почему-то делать этого не хочу». «Дело не в оплате за круг перемещения, хотя она немалая, но сопоставимо с транспортными расходами или чуть больше. Но сохранность переходит на сторону фармклана. Единовременные расходы по созданию поровну – это как бы капитальные вложения». «Что решила?» – поинтересовался я, раздумывая над перспективами. «Иметь портал, да еще грузовой, заманчиво, но есть и риски. Подозреваю, что даже за простой оплачивать потребуется». «Транспорт ломается. Мы собираемся запускать дополнительные линии и увеличивать ассортимент. При развитии производства предстоит решать вопрос с дорогой, которая потребует больших средств. А так можно оборудование и запасные части доставлять без проблем. А если распутится случится, то и жители могут таким путем воспользоваться». Принялось перечислять Лера плюсы, но ее что-то останавливает. Наш разговор прервала Вика, принесшая пять грецких орехов. Рыжий зверек засуетился, с моего плеча на землю спрыгнул и возле заработанного угощения кругами забегал. Прикольно наблюдать за тем, кто не может унести груз, который ему очень необходим. Девочка заверила белку, что награда останется в целости и сохранности, и только после этого, схватив сразу два ореха, мой помощник умчался. «Вот тут до меня дошло, что лес и окрестности в поисках камней-накопителей можно с помощью лесных обитателей прошерстить». «Нет, всякие волки, лисы, медведи и кабаны не подойдут. А вот птицы и юрки, и зверьки – в самый раз». «Знаешь, – посмотрел на главу клана, – думаю, плюсов с порталом больше, но следует их как минимум два установить – грузовой и обычный, продумать систему защиты от перехода нежелательных гостей, места установки. Склад, на мой взгляд, хоть и удобно с точки зрения транспортировки, но я бы не советовал». Но дорогу строить все равно предстоит, и средства следует откладывать на эту статью расхода». «Да, склоняюсь к этому же варианту», — согласилась Лера. «Узнаю точно, в какую сумму это выльется, а потом и окончательное решение приму». Молча ей кивнул и направился в свою лабораторию. Глава клана начала понимать, что ответственность теперь полностью на ней. «В глобальные вопросы не хочу вмешиваться, особенно те, которые в дальнейшем не намерен решать». Постепенно передаю все бразды правления Лере, и она об этом знает. Конечно, в моих интересах, чтобы Сомовка развивалась и процветала. С прибыли-то капает процентик. А портал – вещь очень хорошая. Если она сумеет его еще и в новом, непостроенном доме организовать, то и вовсе на работу сможет ходить на раз. Впрочем, нет, это не потянуть. Слишком дороги такие вещи. А сама она вряд ли научится созданию кругов перемещения. На стол уложил скелет харя и озадачился. Камень-накопитель следует разместить внутри будущего голема, но черт возьми, как это сделать, не представляю. Получается, что его следует подвесить или заставить парить в воздухе? Казалось бы, такой незначительный момент, а не позволяет двигаться дальше. В древнем дневнике об этом ни слова. Да и вообще, там описаны основные проблемы, а незначительные детали опущены, а без них ничего не получится». Предстоит самому во многом разбираться и придумывать. Решение, как закрепить накопитель, пришло быстро. Я намерен имитировать мышцы, заменив их магическими жгутами, выходящими и разветвляющимися из камня. Работы предстоит много. Желательно ознакомиться со строением лесного хоря, чтобы не упустить важную группу мышц. Допустим, этот этап пройду. Задумчиво сказал сам себе, рассматривая, как будущий источник голема повис в воздухе на исходящих из него двух жгутах. Камень изначально лежал на столе. Первый мышечный жгут отправил от него к нижней левой лапе, а второй к верхней правой, закрепил их на конечностях и посылом укоротил. Прикинул, до какой степени жгуты могут удлиняться и уменьшаться, когда лапы находятся в различных положениях. Заложил в управление алгоритм действий и выбрал среднюю длину натяжения – Вот накопитель и повис в воздухе. Легко, красиво и относительно быстро разобрался с этой проблемой. А вот каким образом создать необходимые чувства мира, не представляю. Вкусовые рецепторы, как и слуховые, в общем-то, на этом этапе не так важны. Но зрение необходимо. Господин Смок и его помощник использовали дополнительные накопители и подключали их к глазам, которые создала природа». Они прошли по краю закона, взяв у живого существа частичку и поместив ее в свое изделие. Боюсь, тут возникнет недопонимание у тех, кто познакомится с таким существом, и у меня образуются неприятности. С другой стороны, можно этот вопрос элегантно решить? Глазные линзы в аптеках продаются, и их можно на заказ сделать или оптику от фотоаппаратов приспособить. Встанет вопрос слияния электроники и магии, а эта задача нетривиальная – «Так, требуется информация и современные наработки в этой области. Уверен, целители как-то научились зрение восстанавливать». «Так, на сегодня, пожалуй, закончу». Задумчиво посмотрел на скелет хорька, Подумал, и накопитель от связывающих магических жил освободил. Взял камень в руки, попытался его резерв проверить и подсчитать. Магическая энергия почти не израсходовалась. Точнее, разницы не увидел до использования в скелете и сейчас». Идя в дом, призадумался. И вдруг осознал, что травнику, коим являюсь, в городе жить окажется сложно. Стекло, бетоны и автомобили вокруг. Живой природы мало, следовательно и магической энергии. Где создать круг силы и пополнять запасы энергии? Если бы имел каменный дар, то никаких проблем. Но ведь и травником тогда бы не стал. Если удастся поступить в какой-нибудь вуз, то жить следует в пригороде, на байке ездить на занятия, а потом возвращаться назад. «Стас!» — встретила меня на полпути к дому Лера. «Тебе пакет. Принес какой-то посыльный. Хотела к тебе его направить, но ему хватило моей подписи в получении». Пухлый и увесистый конверт формата А4. На нем пяток сургутных печатей. Вот как-то неприятно получать такое без объяснений. Покрутил его в руках, проверил на наличие ловушек, чисто. Стал расспрашивать хозяйку дома про посыльного. «Обычный парень». «Пришел порталом, вежливо передал пакет, после чего отправился по своим делам». Пожала плечами Лера. «Не все так просто, если простые курьеры ходят порталами или кругами перемещения. Он или магически силен, или его кто-то переправил в Сомовку, что сомнительно. Держать открытым портал сложно, большой расход энергии и неясно, когда посыльный обратно отправится. «Пойдем, вскроем!» Кивнул я в сторону лаборатории и обратно направился». Женщина пошла следом, ей тоже любопытно, от кого эта весточка. И все же магия в пакете присутствовала. Это понял по небольшому покалыванию в пальцах, когда ломал печать и рвал бумагу. Короткая записка с размашистым почерком. «Станислав, пора вступать во взрослую жизнь и нести ответственность перед княжеством. Не затягивай, реши проблему быстро». Протянул бумагу Лере и стал перебирать документы. «Да, мне прислали заверенные копии вступлений в наследство. Большую часть работы сделали люди князя если судить по коротким обоснованиям нотариусов и даже одной выписке из суда. Подавались документы и писались заявления от имени казначейства в пользу Станислава Викторовича Жиргова». «Похоже, тебе не оставили выбора», — произнесла Лера. «Он есть всегда, хорош или плох, но только от человека зависит выбор», — задумчиво ответил я. «И как поступишь? Ударишься в бега и все, бросишь?» «Конечно нет. Вечно и не собирался скрываться. А теперь, положил ладонь на документы, враги уже в курсе происходящего. В этом уверен на сто процентов». Князь внимательно выслушал доклад Громова. «Ситуация на мировой политической арене давно не нравится, и следует найти методы сдерживания агрессии. Нет». Про войны, захват заложников и какие-то посягательства на суверенитет речи не идет. Все прозаично и буднично. Бряцать оружием и диктовать условия можно слабым, а княжество не раз доказывало, что готово дать отпор врагу, кто бы и в какое время на троне не оказался. Против финансового давления сложнее противостоять. Если недовольство нарастает среди своих же подданных, то очень велик соблазн начать закручивать гайки. Постоянно увеличивая расходы на армию, стражу и полицию, и окружая себя людьми, которые ничего не смыслят в экономике, то от последней вскоре останутся одни воспоминания. Очень многим такое не нравится, и начнутся внутренние заговоры с целью посадить на трон своего человека. «Гром, ты ничего нового не говоришь», — отмахнулся Огнев. «Все это давно известно, в том числе и те кланы, которые желают меня скинуть с трона». «Да». «Это так, но ниточки ведут за пределы княжества, а главы кланов действуют по указке», — возразил страж. «Пока вражеские стратегии, на мой взгляд, допускают большую ошибку и дают нам шанс». «Ну-ка, ну-ка, в чем же их просчет, по твоему мнению?» «Нам известно а как минимум пяти крупнейших кланах», «Ведущих целенаправленную деятельность по дискредитации власти, а кукловоды боятся объединить наших врагов, что дает хороший шанс в этом противостоянии. Если ударить одновременно по всем, то...» Романа Омаровича резко прервал князь. «На это не пойду никогда!» Одних подозрений мало, необходимые доказательства, иначе произойдет раскол, сторонники отвернутся, сомневающиеся сразу перейдут на вражескую сторону. Роман, не ожидал от тебя такого предложения. Олег Александрович расстроенно покачал головой. В окружении князя разные взгляды как на экономическое, так и на политическое управление страной. Громов до сего момента занимал нейтральную позицию, но теперь примкнул к силовому блоку, что, наверное, ожидаемо. «Лучше скажи, когда положишь на мой стол доказательство причастности глав, кланов в противоправной деятельности. Дай хотя бы малейшую зацепку для обоснованной атаки», — сказал князь. «Оперативная работа ведется», — хмуро ответил Громов. «Знаю, что не бакло шибешь», — устало вздохнул Огнев и предложил. «Кофе? Чай?» Громов медленно кивнул, понимая, что князь принял его доклад. После того, как принесли чай, разговор продолжился, но коснулся происшествия с княжной и ее подругой. «Что скажешь по отравлению в ночном клубе?» Делая небольшой глоток зеленого чая, спросил Огнев. «Молодежь могла отрываться на всю катушку», задумчиво ответил Роман Омарович, а потом продолжил. Если честно, то интуиция подсказывает, что не все так просто. Стеша и Стелла пострадали первыми, но смогли сбежать от компашки, которая позже оказалась в больнице. Такое ощущение, что кто-то заметал следы, но обрубить концы не мог. Поставщиков наркоты, разумеется, взяли. Это мелкие, ничего не знающие сошки. Их поставщик попал в ДТП и уже ничего никому не расскажет». «Авария подстроена?» – поинтересовался князь. «Сложно сказать», – ответил страж. Машина на большой скорости влетела в опору мостового перехода. По фрагментам проводилась идентификация личности. «Ладно, пусть твои люди какое-то время присмотрят за той компанией, в которой моя дочь оказалась», – приказал князь. «Что там по травнику-лекарю, которому стеша попала? Он не может оказаться причастным к этой истории». «Нет, тут ответ однозначен», — коротко заявил страж. «Проверил?» «Ты же в это и сам не веришь», — пожал плечами Роман Амарович. «Недаром же отправил ему документы для вступления в наследство». «Все-то тебе известно. И когда успеваешь?» — сокрушенно покачал головой князь. «Да, принял решение поддержать кланы, которые когда-то влияли на положение в стране, а теперь на задворках». Кому-то удастся выиграть тендеры. Кто-то получит приятный бонус в виде прекращения преследования по старым налоговым задолженностям. Варианты разные. Аналитики просчитали, что таким образом приобретем сторонников и встряхнем экономику. Толку нет от того, что в казну должны, а денег собрать не получится. Если говорить про Станислава, то княжеству он может принести пользу. Со временем. Олег...» «Прости за бестактность!» — подбирая слова на правах старого друга, а неподчиненного медленно произнес Громов. «А тебя не смутило, что Стефания открыла переход к лекарю?» «Намекаешь на какие-то обстоятельства?» — нахмурился Огнев. «Брат с профессором Майниным в гости к парню ходили, пообщались. Для консультации пригласили в больничку к той компании, с кем Стеша веселилась. Травник, разумеется, не стал отказываться. «И что?» поинтересовался Роман Амарович, у которого ни один мускул не дрогнул, хотя эта информация ему уже известна. «Михаил положительно лекаря охарактеризовал. Да и я с ним встречался. Вряд ли ошибаемся. А дочь...» Князь помолчал. «Допускаю, что ее случайно закинула. Или по одному из последних переходов прошла». Громов ничего не стал отвечать, хотя и имелись кое-какие соображения, особенно после разговора с Маниным. Однако он давно изучил своего влиятельного друга и жесткого начальника. Тому важны факты и доказательства. К логическим умозаключениям князь прислушивается, зачастую соглашается. Но в этом случае и правда далеко не все понятно. «Хм... Стешу и Стеллу могу навестить? Есть у меня к подругам пара вопросов», — сказал страж, допив чай и поставив стакан на столик. «Разумеется». «Но им пока нельзя подвергаться магическим воздействиям и самим тратить энергию из источников», – предостерег князь. Грумов кивнул, показывая, что услышал, хотя и обсуждал этот вопрос с профессором. Петр Борисович признал, что перестраховывается, и девушки уже пришли в норму, а сейчас злятся на себя и всех окружающих. Как раз в этот момент в апартаменты Стеллы постучала княжна – Подруги несколько раз обсуждали случившееся в ночном клубе, но избегали разговора о лекаре, который им помог. Да, профессор успокоил, объяснив алкоголь и подсыпанный наркотик, в конечном итоге сам бы из организма вышел, и угрозы жизни и здоровью почти не существовало. Это «почти» княжну и внучку губернатора задело, но они обе сделали вид, что внимания на эти слова не обратили. Тем не менее, между подругами наметилась трещина в отношениях. Стеша не выдержала и решила поговорить по душам. «Стелл, к тебе можно?» – спросила княжна подругу, открывая дверь. «Проходи». Поднялась с дивана девушка и закрыла крышку ноутбука. Стеша виновато улыбнулась, вздохнула и, сделав в комнату несколько шагов, сказала. «Хорош уже, Дюдса, не пойми за что. Так это ты на меня в обидках?» – пожала плечиками Стелла. «Конечно, я виновата, что затащила тебя в этот чертов клуб». «Но знать не могла, что так все сложится». «Да?» – озадачила княжна. «А на меня, значит, не сердишься? С чего бы?» Внучка губернатора встала с дивана и подошла к подруге. «Стеж, прости ты меня!» «Э, а за что? Не ты же меня травила! Обе пострадали. И, кстати, та компания, с которой развлекались, тоже в больничке оказалась с такими же симптомами. Прикинь, получается, зря на них грешили», – сказала княжна. «Ну, не уверена», – чуть покачала головой Стелла. «Долго думала и пришла к выводу, что нас спецом подпаивали. Догадайся, для чего?» «Думаешь?» – удивилась княжна. И «Их не остановил наш статус и наличие охраны, которая тоже оказалось оказалась неудел. Их кто-то нейтрализовал, чтобы к нам подобраться», – привела аргумент внучка губернатора, разбиравшаяся намного лучше своей подруги в таких делах, наслышалась от деда. Стеша тоже была в курсе событий отца, всякое повидала, но предпочитает доверять людям. «Дамы!» — раздался от двери голос Романа Амаровича. «Разрешите!» Начальник стражей за одаренными зашел в комнату, вежливо поздоровался и попросил ответить на несколько вопросов. Девушки переглянулись и, тяжело выдохнув, согласились. Они уже прошли допрос князя, беседу с его братом, вежливое и заискивающее общение со стороны следователя, так что им не привыкать в очередной раз пересказывать события, в которых стали одними из главных участниц. «Первый вопрос», — загнул указательный палец Громов. «Можно ли доверять лекарю? И проводил ли он ваше лечение?» «А кто же, по-вашему, нам помог так быстро в себя прийти?» — изумилась Стелла, а Стеша коротко ответила. «Да». «Стас нас лечил и сделал это на высоком уровне. Это как целительница, говорю». «Допустим», — принял ответ страж и загнул средний палец. «Он мог оказаться причастным к вашим злоключениям». «Каким образом?» На этот раз уже Стеша фыркнула, а ее подруга взяла на себя ответ. «Нет, он искренне удивлялся, не искал выгоды и даже не потребовал оплаты». «Хм...» «А ведь со Стасом следует рассчитаться, в том числе и за то, что он меня чуть ли не с края вытащил. Как думаешь?» Внучка губернатора посмотрела на княжну. «Согласна», — поспешно ответила та. Громов кашлянул в кулак, такого поворота события он не ждал. Парень оказывается под ударом, сам того не зная, выполняет роль наживки, и нахождение рядом с ним княжны и ее подруги не вписывается в ситуацию. «Хорошо, последний вопрос», — потер висок страж. «Скажите, из той компании, которая находилась с вами в ночном клубе, кому-нибудь симпатизируете?» «Еще чего!» — хором ответили подруги и, переглянувшись, засмеялись. «А если с ними вновь встретитесь, как себя поведете?» — задал неучтенный вопрос Громов и пояснил. «Решитесь с ними отправиться в какой-нибудь клуб или хотя бы ресторан?» Стелла задачу на Настешу посмотрела, предоставив княжне отвечать. «Насколько понимаю, нет никаких доказательств причастности, что мы пострадали из-за них. Вся компания является выходцами из влиятельных кланов, с которыми предстоит сталкиваться на тех или иных мероприятиях. Я удовлетворила ваше любопытство?» В голосе княжны послышалось раздражение. «Да, признателен за ответы», — склонил голову страж. «С вашего позволения разрешите откланяться. Рад, что чувствуете себя хорошо». Девушки вежливо распрощались с Громовым, а потом решили придумать, как отблагодарить лекаря. «Деньгами банальность», — сразу же заявила Стелла. «Не забывай, что их у него немного. Он, в отличие от нас с тобой, их сам зарабатывает», — возразила теша «Да и как еще можно парня отблагодарить?» «Следует узнать, чем он занят и чего хочет добиться», — ответила внучка губернатора, немного перефразировав слова деда, который говорил «узнать порог и на него давить». «Или необходимо зацепить человека на его хотелках и их обеспечить, а потом потребовать благодарность». «И как это сделать?» В недоумении пожала плечами княжна. «О, подруга, это не так сложно, как кажется!» Воскликнула Стелла и, понизив голос, заявила. «У меня есть отличный план!» «Наследство. да Досталось фиг да нифига!» Смог сделать такое короткое резюме после прочтения документов. Нет, кто-то и о таком мечтать не может. Но с активами-то ознакомился, которые мой клан имел. Впрочем, ничего удивительного. Время безжалостно к бизнесу, когда тот начинает буксовать или, как в этом случае, останавливается. Несколько заводов по производству духов и различных кремов. Два дома и несколько гектаров земли досталось. При этом отрицательный баланс на счетах. Однако, как подозреваю, все хуже, если провести анализ бумаг с отчетностью. Про аудит речь не идет. Есть выписка о доходах и расходах. Так там, кроме оплаты налогов, никаких цифр, если не считать задолженность. Положительный момент в том, что отдельным документом аннулируются все долги перед казной. Подарок от князя за лечение его дочери вслух задался вопросом. «Обезличенный документ...» Обратила мое внимание Лера, которая присутствовала при разборе пакета с бумагами. «Действительно, на первый взгляд показалось, что указ сделан под меня, но нет. Он без конкретных имен, и есть формулировки, которые никак не могут оказаться связанным с кланом парфюмеров». «Да, ты права, но от этого не намного легче. Если это все наследство, то не понимаю того, кто за ним охотится», ответил я хозяйке дома. «Значит, тут не все», – пожала плечами женщина. Да, перечень не полон, в том числе нет личных счетов, которые открывал дед и отец на мое имя. Также ни словом не упоминаются артефакты. А сухая строка, что Станислав Викторович Жиргов наследует все движимое и недвижимое имущество, в том числе внесенное в налоговую и задекларированное, еще ни о чем не говорит. Как и не вся недвижимость тут может оказаться отражена. Или на меня ничего не оформляли. Это вряд ли. Вопрос только как это отыскать. «Ну, надеюсь, найдется какой-то поверенный, который сможет пролить свет на эту тайну». «Когда в права вступать собираешься?» — поинтересовалась Лера. Женщина констатирует и не сомневается, что могу как-то иначе поступить. «Князь прав. Лучше раньше», — ответил и, вздохнув, добавил. «Дороги только такие, что из Сомовки не выбраться». «Деда Прохора попроси. Он на тракторе должен проехать». Неуверенно предложила хозяйка дома, а потом махнула рукой и объявила. «Блин, да о чем толкую-то? Завтра на Ниве сама тебя отвезу. Точнее, ты рулить станешь, а я тачку из грязи выталкивать. Сил-то за глаза». Это она может, но при условии, что салон и двигательный отсек под водой не окажется. Тогда толку от того, что Лера машине не даст встрять. «К трактористу обращусь», — подумав, ответил я. Что, собственно, и сделал, решив не откладывать на завтра. «Пара дней у меня в запасе имеется, погода позволяет официально не посещать школу, а там, глядишь, участие в конкурсе роботов поможет. Правда, нет уверенности, что мое создание подпадет под перечень требований. Как-никак голем — это не робот, но попробовать стоит». Дед Прохор с радостью согласился меня вывести на Большую Землю. Его не смутило, что попросил прицепить прицеп, в который загрузим байк. «Станислав, никаких проблем. Для тебя сделаю все и даже больше. Сейчас пойду и подготовлю машину, чтобы завтра не подвела». Ответив, засуетился дед Прохор под пристальным взглядом своей бабки, которая не преминула припугнуть. «Гляди у меня!» — погрозила кулаком мужу Петровна. «Не вздумай спиртом гусеницу протирать». «Да как можно!» — приложил дед руки к груди, но глаза его радостно блеснули. «Ты представляешь, сколько потребуется спирту на один трак? У меня здоровья не хватит!» «А я, пожалуй, с тобой пойду», — вдруг заявила Петровна. «Помогу, да и в телеге стоит порядок навести, свежего сена настелить. Или ты хочешь, чтобы наш лекарь в таком свинюшнике ехал? А если ты его по пьяни еще и опрокинешь, то тебе все бабы не простят». Сдвинув брови, посмотрела она на мужа. «Эх!» выдохнул дед и как-то сдулся петровна на своем натоит и деду не удастся обмыть предстоящую поездку но это их дело сами разберутся да я решил добираться до столицы на своих колесах погода позволяет а на перекладных долго и неудобно да и мобильности нет а я и маху следует нормально обкатать и посмотреть на что мотик способен представляю сложности поэтому и самому следует к дороге подготовиться черт его знает. Что ждет впереди?